День девятый. Приглашение на казнь. Русская революция низвергла немало авторитетов. Ее мощь выражается, между прочим, в том, что она не склонялась перед громкими именами. Она их брала на службу, либо отбрасывала их в небытие, если они не хотели учиться у нее. Их, этих громких имен, отвергнутых потом революцией, целая вереница. Плеханов, Кропоткин, Брежковская, Засулич, И вообще, все те старые революционеры, которые только тем и замечательны, что они старые. Мы боимся, что лавры этих столпов не дают спать Горькому. Мы боимся, что Горького смертельно потянуло к ним, в архив. Что ж, вольному воля, революция не умеет ни жалеть, ни хоронить своих мертвецов. Сталин, газета «Рабочий путь», 1917 год, 20 октября. Крепко жму вашу лапу. Из письма Горького Сталину.